день выплаты. После того, как начисляются дивиденды, цена акций падает, ведь компания изымает со своих счетов деньги и раздает их, а количество акций не уменьшается. Получается, что цена каждой акции должна упасть на изъятые из компании деньги, поделенные на количество акций, то есть ровно на величину этого самого дивиденда. На Нью-Йоркской фондовой бирже акции в день выплаты дивидендов помечают крестиком, Это чтобы люди не волновались, почему цена вдруг упала. Некоторые акционеры за новостями не следят, а смотрят только на курс. И вот они могут напрасно приуныть, если цена внезапно упадет. Ну и вот им так как бы намекают. Не ссыте, все окей, вы скоро получите на счет деньжат на эту же самую сумму. Надо понимать, что дата отсечки реестра акционеров – это не дата получения дивидендов. Это дата, в которую компания устанавливает, кому их выплачивать. Если вас нет в реестре в этот день, то и дивидендов вы не получите. На самом деле после дня отсечки цены акции и правда падают примерно на размер дивидендов, поэтому расстраиваться падению не надо. Ну и на завтра, если вы купили дешевле, тоже радоваться особо нечему – дивидендов вы уже не получите. То есть разницы особой нет, если не учитывать хитрости с налогами. Иногда это имеет значение, но сейчас об этом вам думать не надо. Подумайте лучше о кружечке пива. Американский регулятор, который брокерам выдает лицензии, запрещает упоминать дивиденды в рекламе. То есть брокер не может звонить и говорить, спешите, спешите, скорее покупайте акции Газпрома, пока не настал день отсечки. Если вы купите завтра, то дивидендов вам в этом году не видать. Так делать нельзя. Считается, что это наебалово. Это, конечно, не означает, что дивиденды бесполезны. В конце концов, это та причина, по которой вы владеете акциями. Когда компания выплачивает дивиденды, брокер их вам присылает на счет, или хранитель реестра присылает, если у вас нет брокерского счета.